«Мальчик-альбинос». Оба мы идем тропами песен с Кленси Маккеллором, сказителем из людей Ванкумара. По ландшафту песен и истории пролегают древние тропы времени сновидений, запечатленные в наших умах и телах и в отношениях со всем, что нас окружает. Это знание хранится в каждом водном потоке и в каждом камне. Мы проходим там, где встречаются Квинсленд, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс. Кленси находит тропы моих предков и показывает, где мои истории соединяются с его. И у него, и у меня кожа не очень темная. Возможно, по этой причине он уделяет особое внимание персонажам-альбиносам. Белая женщина-сова со светлой кожей и волосами становится Губи Варгла, или мудрой женщиной. Затем превращается в кварц. Мальчик-альбинос подвергается травле и унижениям в своей общине, которая изгоняет его. Когда мы добираемся до скальной площадки, построенной мальчиком-альбиносом, у меня перехватывает дух. В изгнании он не шлялся без дела, а упорно трудился, не покладая рук. По всей площадке располагаются массивные покрытые резьбой и отполированные каменные плиты, которые мальчик поместил на стоящие камни, уложенные в кучи или расставленные рядами. На этой огромной площадке, представляющей собой солнечный календарь, на котором отмечены времена года и движения небесных тел, их больше, чем оба мы, можем сосчитать. Я не могу понять, почему я не слышал об этом месте раньше, и почему оно не так известно, как Стоунхендж. Я кладу руку на один из камней и чувствую, как с земли по нему поднимается глубокий дуум, резонирующий в плече и спускающийся в мое нутро. Похоже, только что я получил ответ на свой вопрос. Это не археологический памятник, который нужно раскапывать и изучать. Площадка по-прежнему пустынна. Мальчик все еще здесь, возможно, он не рад непрошенным гостям. Это никакой не монумент. Это место живо. Каждый камень одушевлен и наделен разумом. Впрочем, в нашем мировоззрении это справедливо для всех камней. Вдалеке располагается секретная пещера, на полу которой выложена миниатюрная копия площадки. Говорят, что люди, умеющие работать с камнями, могут молниеносно перемещаться между такими местами, которые соединены с каменными композициями по всему континенту. «Позднее, во время солнцестояния, я стою у Вурди Йонг в штате Виктория». Эта каменная композиция в форме буквы «С» отражает движение Солнца в течение года. Со смотрового камня, расположенного ниже на холме, я гляжу, как Солнце опускается за опознавательный камень наверху композиции. Луна встает прямо за мной, а Венера, Юпитер, Сатурн и Марс выстраиваются вдоль одной тропы. Тут речь идет не только о небесных телах, образующих упорядоченную линию, но и о тысяче различных историй, которые сливаются воедино, и об узоре, которые они создают в диалоге между Землей, небом и мною. Знание этих историй субъективно, то, как тот или иной человек обладает им в конкретный момент времени и в конкретном месте, представляет собой уникальную точку зрения, которая священна. Это коммуникация, связующая земной лагерь и небесный лагерь, людей и разумный космос. Оба мы присутствуем здесь, но видим разные истории. В этот момент пролетающий над головой птицы становится частью песни творения. Спутник, самолет, два облака на севере причудливо извивающихся словно змеи. Мы называем это чем-то, знаком или посланием от предков. Я думаю об истории о двух змеях и о том, как впервые услышал ее, когда ехал на побережье из Гандабуки, что в северо-западной части Нового Южного Уэльса. Над собой я вижу Марс и Венеру. Я знаю их как очи создателя, которые во многих южных областях днем смотрят глазами орла, а ночью сквозь планеты. Время от времени на границе Нового Южного Уэльса и Квинсленда проводится церемония. Люди Мурри приносят красный опал из Квилпи и голубой из Лайтнинг Ридж, один с севера, другой с юга, чтобы соединить Марса и Венеру как очи Создателя. Я думаю об этом и о месте, расположенном южнее, близ Уолджета, где орлиные глаза — это две глубоких дыры в скале. Я думаю о тотемной связи моей женщины с орлом и о том, что она воплощает эту связь. Я продолжаю разворачивать сеть связи между земными общинами и небесной страной. Живые камни есть и там, наверху, и здесь, внизу. А темное пространство между звездами — это не вакуум, а твердая почва, обладающая массой и чувствительностью, отражающие места и времена на Земле. Я вижу этот паттерн лишь до тех пор, пока не пытаюсь его описать, тогда он растворяется, как дым. На первый взгляд, в этом не так уж много полезного. Такие места позволяют нам утверждать «Смотри, мы были астрономами на протяжении тысяч лет, поэтому наше знание важно, а вы, своро-ублюдков, уничтожили все это». Хорошо, но каким знанием мы можем поделиться, чтобы пролить свет на решение проблем устойчивого развития и других сложных вопросов? Джума Феджа говорит мне, что у всего сотворенного есть сновидение, даже у дворников на ветровом стекле и у мобильных телефонов. Так почему же наше знание о творении должно застыть во времени и стать артефактом? Камни на земле и на небе, все эти истории и их связи могут рассказать нам больше, чем тот простой факт, что они существуют на протяжении энного количества тысячелетий. Они могут рассказать нам, как обращаться со сложным и хрупким устройством человеческих обществ, как ограничить разрушительные крайности в этих системах и, самое главное, как вести себя с идиотами. Для обретения такого знания нам нужен практический подход. Начать можно с разговора на песке. Послушайте описание из символов старика Джумы. Две пары угловых скобок, внутри шестиугольника, представляют нечто большее, чем недавно приобретенное ими математическое значение. По отдельности они являются знаками сумчатых, знак меньше, и птиц, знак больше, как разных тотемных категорий мяса и основаны на разных направлениях сгиба их коленных суставов. Вместе, знак меньше и знак больше, представляют единственных, плацентарных млекопитающих этого континента, людей и собак Динго. Они образуют фигуру, которая показывает брачные правила внутри системы родства. Под другим углом они могут образовывать символ мужского дела, то есть деятельности, доступной только мужчинам. Они также показывают точку столкновения – событие творения, связанное со созвездием Ориона, который всегда и повсюду в мире является либо охотником, либо воином. Большой взрыв, вызванный борьбой ехидны и черепахи. Травма, причиненная этим событием, привела к разделению небесного и земного лагерей и к началу глубоких циклов расширения и сжатия Вселенной, подобных дыханию, которые задают ритм для всего на свете. Паттерн Большого Взрыва, начальной точки столкновения, представляет собой не просто что-то, происходящее в масштабе Вселенной, он бесконечно повторяется во всех ее землях и частях. Многие истории творения упоминают эту точку столкновения, которую часто символизирует камень посреди какого-либо места и истории. Улуру — священное место аборигенов. Камень в центре истории этого континента — Паттерн, повторяющийся в различных взаимосвязанных историях, множество локальных регионов и представленные на наших телах в виде пупка, а затем во все меньших и меньших масштабах на квантовом уровне нашей космологии. Этот способ знания не проводит различия между тобой, камнем, деревом или светофором. Все содержит знание, историю, паттерн. Чтобы разобраться в этой истории и распознать паттерн, мы должны начать с изучения камней. Нет никакого толку говорить, что гранит — это пирогенная кристаллическая смесь кварца, слюды и шпата. Столь же бесполезно носиться в окрашенной узелками рубашки, обнимать камни и просить их поделиться своими тайнами через пирсинг на пупке. Нужно проявить терпение и уважение, подойти поближе, присесть и дождаться приглашения так что мы можем посвятить чуть больше времени разговорам на песке, прежде чем приобщиться к камням, понять, кому дозволено узнать о них и как это знание может нам помочь выжить сегодня. Я провел много времени, раз за разом изображая этот символ птицы, сумчатого, и беседуя с людьми о нем, пока, наконец, не изготовил каменный топор, чтобы сохранить свои прозрения». На это у меня ушел год по той причине, что я постоянно возвращался к этим двум видам ног, которые снова и снова создавали в моей голове образ Эму и кенгуру, как образ времени сновидений, но еще и как австралийский герб. Поселенцы, по-видимому, признали его значение, раз его в качестве символа своей колонии. У меня есть нерешенные вопросы с Эму с его ролью в творении и с поведенческими моделями, которые продолжают развиваться из этого истока, создавая проблемы для человеческого общества и, как следствие, для самого творения. Проблему эму можно истолковывать как математический символ «больше-меньше». Эму — возмутитель спокойствия, который воплощает самую разрушительную мысль существования «Я больше тебя, ты меньше меня». В этом кроются истоки всех человеческих несчастий. Аборигенное общество на протяжении тысяч лет справлялось с этой проблемой. Некоторые люди просто идиоты. Идиотизм время от времени проявляется в каждом в виде голоса, который откуда-то изнутри шепчет. «Ты особенный. Ты больше других людей и вещей. Ты важнее всего и вся. Все вещи и все люди существуют для того, чтобы служить тебе». Необходимы мощные противовесы для сдерживания ущерба, который может причинить такое поведение. Есть много историй, объясняющих, как все это началось, и я, будучи мальчиком тотема австралийского журавля, а это традиционный враг Эму, все их знаю. Мою любимую историю времени сновидения рассказывает старейшина юнгар Наэль Ненап из Перта. Все животные собрались, чтобы решить, какой вид будет хранителем всего творения. Эму устроил страшный бардак, начав носиться вокруг, чтобы показать свое проворство. Он утверждал, что всех превосходит, на всех кричал и требовал, чтобы его признали главой. Темный силуэт Эму можно увидеть на Млечном Пути. Кенгуру, его голова — это Южный Крест, держит его. Ехидна хватает сзади, большой змей опутывает его ноги. Чтобы сдержать опасного нарцисса, необходимы коллективные усилия. Однако текущее сочетание фрагментации общества и возможностей молниеносной коммуникации означает, что нам приходится иметь дело с этими сумасшедшими один на один, сталкиваясь с ними лбами в вакууме, где нет законов, а в неконтролируемой среде они процветают. Бороться с ними в одиночку бесполезно, как гласит старая поговорка, никогда не дерись со свиньей, вы оба выможетесь в грязи, а свиньи это любят. Базовые правила человеческого общения к ним неприменимы, поскольку они обращают эти правила против всех остальных. Базовые нормы аборигенов, как и большинства других обществ, включают в себя уважение и выслушивание мнений всех участников разговора. Нарциссы требуют для себя этого права, но затем отказываются давать слово другим на том основании, что чужое мнение нарушает их свободу выражения или оскорбляет их. Отвергая основополагающие социальные договора о взаимности, обуславливающие возникновение в ходе обмена репутацией щедрости и великодушия, которые обеспечивают стабильные связи и поддержку в обществе, они подтачивают основы гармонии несколькими словами нелицеприятной сплетни. Нарциссы придерживаются двойных стандартов и настолько подрывают системы взаимообмена, что каждый член социальной группы оказывается в изоляции и вынужден вести дарвиновскую борьбу за власть и за сокращающиеся ресурсы, в которой гибнет все. После этого они перемещаются в другое место и присоединяются к новой группе. Можете свободно экстраполировать эту модель на разные страны и разные исторические эпохи. У нас есть история о таком поведении – памятные камни, стоящие там и тут вдоль троп песен, жертвы и разрушители, превратившиеся в камни после эпической борьбы, чтобы вечно служить назиданием другим. Кленси Маккеллар показал мне место, где были наказаны и обращены в камни три брата, похитившие женщин. Повсюду в Тибубуре красные камни. Это люди, окаменевшие из-за того, что они нарушили закон или переборщили с ритуалами изменения погоды. Камни воплощают закон и знание закона. Любое нарушение закона проистекает из дьявольской мысли, первородного греха, заключающегося в том, чтобы поставить себя выше земли или выше других людей. Однако наши традиционные системы закона содержат знание, что время от времени идиотом бывает каждый. Это ведет к суровой расплате, но за нарушителем в итоге не числится никакой вины, и никто не держит на него обиду. Совершившие проступок считаются преступниками лишь до тех пор, пока их не накажут, после чего они снова могут пользоваться уважением и приносить пользу группе. Поэтому у людей нет нужды лгать, перекладывать вину на другого или пытаться исказить правила, чтобы ускользнуть от ответственности и наказания. Они знают, что им предстоит начать все с чистого листа, поэтому с готовностью принимают наказание и последующее преображение, а лучшего способа научиться и придумать нельзя. Возможно, из наших историй о камнях можно кое-что извлечь для повышения эффективности и устойчивости систем правосудия. Эти старые преступники, обращенные в камень и разбросанные по всей стране, не вызывают презрения, пользуются уважением, поскольку они понесли наказание и теперь почитаются как хранители закона. Если мы относимся к ним с уважением и слушаем их истории, они могут рассказать нам, как улучшить жизнь в обществе. Впрочем, о камнях я знаю немного. Мне привычнее открытые саванны и бушленды, поросшие сухими склерофитами, а в моем месте истории есть только один камень, который перемещается по своей воле и оказывается в разном положении каждый раз, когда ты его видишь. Он родом из Азии, его принес циклон, и он так и не угомонился и не зажил медленной жизнью, как прочие камни. Поэтому мне нужно поговорить с кем-то, кто действительно понимает, как работает камень. По своему обыкновению я обращаюсь за самым глубоким знанием к обладателю самой маргинальной точки зрения. Я говорю с юным тасманийским аборигеном по имени Макс. У Макса серебристо-белые волосы и алебастровая кожа. Он смотрит и говорит так, как если бы ему было привычнее ездить верхом на драконе, а не на объезженной лошади. Он настоящий нерт. Помнит сотни цифр после запятой числа, пи, без особой на то необходимости, считает, что владеет боевыми искусствами гораздо лучше, чем на самом деле, и обладает энциклопедическими познаниями об эльфах, хоббитах и супергероях. Он также может писать такие песни на языке своих предков, от которых у меня наворачиваются слезы. Мы с ним много занимались традиционной борьбой, в которой раньше использовались каменные ножи. По правилам боя, удары противнику можно наносить только по рукам, плечам или спине. Это очень трудно. А в конце схватки победитель, как ни странно, должен получить те же порезы, что и проигравший, чтобы ни у кого не осталось обиды. Довольно трудно порезать кому-то спину каменным ножом, когда он пытается сделать то же самое с тобой. Но это становится еще труднее, когда ты знаешь, что с каждым ударом ты на самом деле наносишь порезы самому себе. «Разговаривая после этих схваток, мы пришли к выводу, что такая разновидность боя заставляет тебя понять точку зрения врага, и в конце вы уже не можете быть противниками, потому что вас связывает уважение друг к другу и взаимопонимание». Это еще один урок от камня. Но как его применять сегодня? Похоже, тут открывается отличная возможность провести мысленный эксперимент. На мой взгляд, если бы вы решили взять современную экономику, которая зависит от постоянной войны, и попытались сделать ее устойчивой, вы могли бы начать с введения подобных правил ведения боя. Но в модели с каменным ножом враги представляют собой невозобновляемый ресурс, который рано или поздно будет исчерпан. Для военной машины было бы совершенно непрактично, если бы каждый уважал все точки зрения. Возможно, здесь достаточно позаимствовать ту простую мудрость, что большинству молодых людей нужно нечто большее, чем тренинги осознанности, чтобы побороть ужасающий нарциссизм, охватывающий их, как только у них отрастают яйца. Быть может, тогда из них не вырастут мужчины, которые первым делом устраивают войны. Это подводит нас к ключевому изъяну к дьявольской лжи. «Я больше тебя, ты меньше меня». Поскольку внешний облик Макса не сочетается с представлением некоторых людей о его культурной идентичности, ему каждый день приходится иметь дело с нападками, в основе которых лежит этот ключевой изъян. Его идентичность постоянно оспаривают и аборигены, и неаборигены, которые ставят себя в позицию превосходства и с наслаждением высказывают свои суждения относительно его бытия. Макс размышляет над этими нападками и приходит к выводу, что у этих людей нет собственной идентичности, поэтому единственное доступное утешение для них состоит в том, чтобы набрасываться на других». Пусть Макс и не знает всего о своей родословной, о своей культуре, и та, и другая были трагически нарушены полномасштабным геноцидом, но он знает, кто он такой, а принадлежащие ему фрагменты культурного знания обладают целостностью и ценностью. Порядок, который складывается из этих фрагментов, он прилагает ко всем сферам жизни. «Я не знаю, кем бы я был, не будь у меня моей идентичности, потому что мне неведома жизнь без нее». Я не могу отличить в себе аборигенное от неаборигенного, потому что все мои действия – это действия аборигена. То, как я иду по жизни, как общаюсь с людьми, как думаю, это просто течет в тебе, как кровь, что бы ни случилось. Когда Макс перечисляет сотню цифр числа π, он не выходит за рамки своей идентичности. Он поет паттерн творения с севера на юг. Для этого ему не нужно обладать уровнем знаний старейшин. Ему достаточно разглядеть эту регулярность в том, что он уже знает. Хранители знания видят, как он себя ведет, и знают, что он готов взять на себя ответственность за новое знание, и потому передают ему истории. Так и работает аборигенное знание. Я не говорю, что Макс идеален. Иногда и он поддается обману принципа «больше-меньше». Порой он выводит меня из себя. Однажды я так сильно накричал на него, что лишился голоса на два дня. Однако моя реакция на его поведение была такой резкой, что мне пришлось заглаживать свою вину. Я многому научил Макса, но и он учит меня разным вещам. Например, как прийти в себя после того, как совершил ошибку. Еще он рассказывает мне о камнях, потому что у тасманийцев с ними особая связь. Для меня камни — это предметы, которые сопровождают меня всю жизнь больше, чем деревья или смертные вещи, потому что камни почти что бессмертны. Они хранят все, что познали на протяжении геологических эпох. Камень представляет землю, инструменты и дух. Он передает смысл через свое умение сопротивляться стихиям и через то, как люди им пользуются. В то же время он стареет, трескается и рассыпается под воздействием времени, но все же остается на месте, полной энергии и духа. Мы разговариваем о чувствительности камней и о том, что древние греки допустили ошибку, противопоставив мертвую материю живой, вследствие чего западная философия в течение столетий не могла дать определение таким понятиям, как сознание и самоорганизующимся системам вроде галактик. На Западе считалось, что космос безжизнен, а между звездами — пустота. В наших же историях, основанных на наблюдаемом эффекте притяжения, который эти темные пространства оказывают на небесные тела, они описаны как «живая страна». Теория о мертвой материи и пустом космосе означали, что западная наука поздно пришла к открытию того, что сейчас называют темной материей», и поняла, что эти просторы мертвого и пустого космоса содержат на самом деле большую часть материи Вселенной. Это возвращает нас к истории о творении дядюшки Ноэля Неннапа, в которой Эму спятил. Согласно ей, в реальности, предшествовавшей творению, космос был твердым и тяжело нависал над землей, грозя уничтожить все, что пыталось возникнуть. Нужно было разделить землю и небо, и предки физически подняли небеса. Небесная страна рассматривается в наших преданиях как нечто осязаемое, обладающая массой, что указывает на определенное понимание темной материи. Вся эта небесная территория постоянно общается с нами, оказывает на нас воздействие и даже обменивается материей в виде камней, которые прорываются сквозь нашу атмосферу. Наши истории показывают наше древнее понимание того, как астероиды образуют кратеры, к которому научное знание пришло лишь несколько десятилетий назад. Мы с Максом беседуем о том, что наше знание обо всем этом не могло храниться только в нашей культуре. Ведь древние названия созвездий в других странах часто совпадают с нашими. Семь сестер, два брата, орел, охотник. По-видимому, эти истории и системы знаний некогда были присущи всем народам мира. Мы думаем, что на севере должно было произойти что-то ужасное, раз люди там об этом забыли, и науке пришлось начинать все сначала, а не основываться на прежнем знании. Что это за катаклизм? Мне представляется, что черная смерть не прошла бесследно, но, наверное, это началось еще раньше. Я думаю, что обман Эму где-то вышел из-под контроля, и все больше и больше людей стали считать себя более значимыми, чем Земля, чем другие, чем женщины, которые держат наши жизни в своих руках и животах. Чем бы он ни был, этот катаклизм нарастает, и я не знаю, как нам ему противостоять. Макс отвечает. Камень учит нас, что мы, не поддаваясь тому, что пытается нас сломить или поставить на колени, должны быть сильными и с помощью нашей культуры и убеждений сохранять нерушимое ядро. Большую часть этой земли составляют камни, и хотя ее поверхность образует вода и растения, камень — это тело земли, та ее часть, которая удерживает все вместе. Может существовать и жизнь, и творение, но все рухнет, без прочной основы. То же касается общества, компании, отношений, идентичности, знания, почти всего осязаемого и неосязаемого, так же, как леса и деревья, наподобие кожного покрова, покрывающие камни земли, без этой силы внутри, без этого единого камня все рухнет. Размышляя о форме мира, Макс описывает его тонкую оболочку, а я думаю о физике наших историй творения и о том, как камни со временем обветриваются, превращаясь в шары. Я вижу в этом модель Вселенной, ведь эффективнее всего материю удерживает сфера. Сторонникам теории плоской Земли, которых становится все больше, я мог бы сказать, надуйте мне плоский пузырь, и я прислушаюсь к вашей теории. Но это поставит меня в позицию «больше, чем ты». Поэтому мне нужно себя контролировать, уделять внимание собеседникам и помнить, что и в маргинальных точках зрения есть своя ценность. Поэтому, слушая их в интернете, я понимаю, что сфера — это не конечная форма процесса создания. Наша галактика началась со сферы и затем сплющилась в диск, и Земля, вращаясь словно кусок глины на колесе, тоже постепенно превращается в диск. «Пока что она сплющилась всего примерно на 20 километров у полюсов, но процесс идет. Хорошо, что я не стал отвергать идеи сторонников плоской Земли с порога, в противном случае я, возможно, никогда бы этого до конца не понял». «Но какую пользу можно извлечь из такого образа мысли?» Что ж, результаты мысленного эксперимента можно применить по-разному. Например, при упаковывании можно эффективнее использовать пространство и ресурсы, если считать, что в маленькую сферу поместится намного больше, чем в большую коробку. Но как потом не дать этим сферам скатиться с полок? Плоскоземельцы решают этот вопрос. Просто придавите слегка эти сферы. Спасибо, плоскоземельцы! Эта инновация могла бы немного уменьшить объемы мусора, сэкономить немного нашего времени. Макс считает, что для предотвращения уничтожения планеты требуется более значимая трансформация мышления. Мы должны больше узнать у камней об уважении. Я согласен. Осознание того, что мы не больше и не меньше, чем камни, безусловно, привело бы к переменам, если бы к нему пришла критическая масса людей. Всякого, кто считает себя лучше камня, следовало бы превратить в камень, тогда бы он наконец-то понял, что в нем нет ничего особенного и смог бы стать счастливым. Макс полагает, что в последние десятилетия люди стали проникаться духом камней, и это мне напоминает о том, что происходит на Улуру. Там есть сарай, полный камней». Долгое время туристы увозили из этого священного места камни в качестве сувениров, а несколько десятилетий назад начало происходить нечто странное. Туристы стали в панике отправлять камни обратно и сообщать о странных событиях, нарушениях сна, неудачах, визитах призраков и ужасных происшествиях. Каким-то образом они догадались, что дело в камнях, и в отчаянии принялись отправлять их обратно с извинениями. Камней прислали так много, что пришлось построить новый большой сарай, чтобы их разместить. Наш закон говорит, что камни обладают разумом и содержат дух. Нельзя просто взять камень и отнести его домой. Так вы потревожите его дух, который, в свою очередь, начнет тревожить вас. Если вы посидите у костра с аборигенами в любой части Австралии, вы наверняка услышите назидательную историю о каком-нибудь родственнике, который оказался настолько глуп, что взял камень и отнес его домой, после чего заболел, сошел с ума, был убит или его стали преследовать привидения. Многие камни настроены благожелательно и готовы к тому, чтобы ими пользовались или обменивались, но нужно следовать заветам стариков, чтобы понимать, какие именно можно брать. Камни... Требуют уважения. Возможно, нужно еще поработать над вопросами о том, что представляет собой сознание и что представляет собой жизнь. Если бы определение этих понятий включали камни как чувствующие существа, это очень помогало бы сдерживать ему подобное поведение, которое в наши дни широко распространяется по всей Земле и в киберпространстве. Либо можно начать рассылать камни сулуру всем нарциссам, дабы преподать урок уважения к другим. Надеюсь, я создал у вас некоторое представление о том, что такое аборигенное знание, у каких аборигенов оно есть и как его можно использовать. Если вы что-то пропустили, то ответы везде, во всем, во всех нас. Но кто такой абориген? В рамках мысленного эксперимента по устойчивому развитию, предпринимаемому в этой книге Абориген — это член общины, которая хранит память об устойчивом образе жизни, связанной с Землей и являющимся ее частью. Аборигенное знание представляет собой любое применение этой памяти как живого знания с целью улучшения текущих и будущих обстоятельств.